Глава шестая. Петербург. Окрестности Санкт-Петербурга, одна тысяча восемьсот шестнадцатый год, восемнадцатое января. Верико с интересом смотрела в чуть оттаевшая окно кареты, не обращая внимания на свою горничную, которая что-то говорила сидя напротив, укутав руки в шерстяную мувточку. Княгиня старалась не пропустить ни одной детали открывающегося ей узора зимнего пейзажа. Этот край Был так не похож на ее далекую родину, хотя снег тоже был не редкость в груди в холодный период времени, но обычно он покрывал вершины горных массивов. Здесь же белый покров лежал ровными бескрайними полями и на равнинах и на возвышенностях и укрывал деревья, которые казались расписанными сияющими красками. Это далекая страна, в которой она попала так неожиданно. возывало в ее душе не только интерес, но и трепетное интимное чувство, ведь именно здесь жил мужчина, которому еще в юные годы она отдала свое сердце. Именно в этот суровый притягательный край когда-то давно мечтала попасть Вярико вместе с Петром, и двадцать восемь лет назад она почти уже представляла, как они будут жить здесь вместе в России, расти детей и страстно любить друг друга. Но тогда ничего не сложилось. И теперь верекос озерца и невысокие избы, что мелькали за окнами кареты в одной из многочисленных деревень, думала о том, что её мечта каким-то образом исполнилась, и она попала в Россию, пусть не с возлюбленным, но теперь со своим сыном. До столицы оставалось менее версты, и уже виделись пограничные столбы. В конце ноября едва вернувшись и узнав об отъезде Софико, Амир уже на следующее утро собрался в дорогу. Верико, как и обещала, поехала с ним, как и 10 джигитов из свиты Асятиани. В этот же день Амир послал гонца в Тбилис с письмом генералу Ратищеву с просьбой предоставить разрешение на выезд из Грузии. Сам же Амир вместе с княгиней остались ждать возвращения посланцев в придорожном ауле. Гонец прибыл только через несколько дней. Вручив нужную бумагу, я Сатиани уже жаждущий и трепещущий планировал через пару недель достичь Петербурга. Их выпустили из Грузии, но на территории России ждало очередное препятствие. А Сатиани были подданными Грузии, и для въезда на территорию Российской империи им требовалась еще одна бумага, которую могли выдать в ближайшем крупном уездном городе. Амир Верико. Сопровождающими их джигитами и горничной княгини остановились в приграничном захудалом постоялом дворе и почти месяц ожидали положительного ответа. Только в начале января гонец привез им долгожданную бумагу — разрешение на объезд. И вот теперь их путешествие подходило к концу, и всего менее часа пути отделяло их от столицы России. Карета резко затормозила и остановилась. Горничная княгини Ахнула от испуга и тут же замолкла. Верикой едва, не слетевшей с сиденья, удивлённо посмотрела в окно, но ничего не увидела, лишь до её слуха донёсся топот лошадиных копыт и приглушённый голоса мужчин. Через минуту, не выдержав неизвестности, княгиня распахнула дверцу кареты и выглянула наружу. Что случилось, мой мальчик? Спросила по-грузински Верико, посмотрев на Амира, который горцовал на лошади около кареты. "Матушка, всё в порядке? У господина Амира сломалась ось в коляске. Он просит подвезти его до города". Ответила Мир и чуть отодвинул своего жеребца, пропуская к карете высокого молодого человека лет 25. Верико невольно перевела взор на мужчину в военной форме, застыла. Смертельная бледность покрыла её щёки. А её глаза неистово впились взором в лицо светловолосого молодого человека с голубыми глазами, который приблизился к ней на минимальное расстояние. Офицер улыбнулся ей и громко поздоровался по-русски. Но в следующий момент княгиня Асятяня ощутила приступ дурноты и обессиленно откинулась на спинку кареты, упав в обморок. Когда пришла в себя, она увидела над собой склонённые озабоченные лица сына и горничной. увидев, что Верико очнулась, Амир обеспокоенно спросил: "Что с вами, матушка? Вам нехорошо?" "Где он?" Глухо пролепетала Кнегиня, переводя взор на широкие плечи сына и стараясь сесть на сиденье. Амир помог ей чуть отстранился. Горничная её заняла место напротив. "Кто?" спросила Сатиани. "Этот молодой человек", выдохнула еле слышно Кнегиня. "Я здесь с ударыня". Бужу услышала она молодой голос, и рековна уставилась на эффектного военного стоящего у подножья кареты всего в двух шагах от неё. "Как ваше имя, сударь?" невольно спросила она. "Александр Дмитриевич Немиров-Сударня. Бывали ли вы когда-нибудь на Кавказе?" Не выдержала Вереко. "Нет, сударня". Вереко облегчённо выдохнула, но всё же не могла оторвать взор от молодого человека и невольно сказала: И слава богу, а то я подумала, мне мирещиться. Это я так напугал вас? – удивился Немиров. К сожалению, да, кивнул Лаврико печально. Вы очень похожи на одного офицера, который некогда служил на Кавказе и которого я очень хорошо знала когда-то. Матушка, вы намекаете. Амир не успел выговорить фразу, словно прочитав мысли матери, и так же внимательно посмотрел на молодого человека. Но Александр уже выпалил. Из нашей семьи только моему дядюшке полковнику Литвинову довелось служить на Кавказе еще в молодости. Полковнику Литвинову, вымолвила княгиня, и вновь ощутила, что ей становится дурно. А вашего дяди случайно зовут не Петр? Да, его имя Петр Николаевич Литвинов. Он полковник отставки. Именно к нему я так спешил на именины и велел извозчика угнать. Оттого мы и попали в Рытвину на дороге и сломали колесо. Боже, пролепетала Верика, чувствуя, что ее сердце сейчас вырвется из груди. Амир все понял. Вы невероятно, похожи на него. Я знаю Сударни, моя матушка мне также всегда говорит. Кивнул Александр. Мы могли бы доставить вас прямо к дому вашего дяди Судар, если вы покажете дорогу. Предложила Амир, сверкая глазами и чувствуя, что его сердце наполняется неведомым до сих лет чувством. Предвкушение встречи с настоящим отцом. Я буду непременно благодарен вам, радостно воскликнул Немиров. Что ж, на этом и порешим, кивнула Сатиане, добавил. Я тоже пересяду в карету, и по дороге мы поговорим. Александр отошел за свои небольшие поклажи, Велико же ухватила сына за рукав и выпалила. Я не могу сидеть рядом с ним, сынок. От чего же, матушка? Вы же будете говорить о нём, так, да, Амир? А того ты решил пересесть в карету? Вы правы, матушка, я не могу не спросить о нём, заметил тихо Сатиани. Полковник Литвинов мой отец ведь так? Да, черессылов сказала княгиня, но я не смогу. Вы можете молчать, матушка, я буду говорить сам. Хорошо, сынок, как скажешь. Это просто какая-то насмешка судьбы. И не успели мы приехать в эту страну, как тут же встретили его племянника. И моего двоюродного брата, матушка, тихо заметил молодой человек, и Верико на это заявление сына лишь тяжко вздохнула. Как и намеревался, Амир начал расспрашивать не Мирола, а о службе, затем о семье, и очень умело перевёл разговор на полковника Литвинова. Через пару вопросов Александр объяснил: "Дядя никогда не был женат. Он всегда говорил, что нет на свете женщины, которая заставила бы его сердце биться так сильно, чтобы он стал с ней перед алтарём в церкви. Это весьма печально, что ваш дядя никогда не любил, сказал грустна Мир. Согласен, кивнул Немиров. Правда, моя матушка рассказывала, что во время службы на Кавказе дядя любил одну местную девушку-грузинку. Но ее семья была против их союза, и та девушка испугалась ехать за ним в Россию. От того ничего и не вышло. Это она испугалась? Не выдержав, вымолвила Верико первую фразу с начала разговора молодых людей. Матушка, успокойтесь, ведь Александр Дмитриевич не знает всех подробностей. Это лишь слухи. Ну да, сударыня, ваш сын прав, сказал Немиров. Всю правду в истории может рассказать только мой дядя. Однако он не любит говорить о своей службе на Кавказе. После этого он становится замкнутым и неразговорчивым. Через пару часов каляска князя Сатиане вместе с джигитами, которые были верхом, подъехала к указанному особняку. Александр уже приготовился выйти, заявив: "Вот, мы и приехали. Ещё раз благодарю вас, содарь. Я ваш должник". Могу я теперь попросить вас в ответ об одолжении, спросила Мир. Да? Вы можете представить меня своему дяде? Не надо этого делать, сынок, воскликнула Верико. Матушка, я хочу этого. Конечно, с удовольствием представлю вас дяде, улыбнулся в ответ Александр. И два молодые люди скрылись в большом помпезном особняке. Верико не смогла более сидеть в карете. Осознание того, что в этом доме всего в нескольких шагах от неё находился Пётр Литвинов, вызывало в ней нервную дрожь. Она безумно хотела увидеть его хоть на краткий миг и отдала бы многое, чтобы пойти туда вместе с сыном, но к Нгенге не боялась кому-то показать свои истинные желания. От того трепещущей и нервной она вышла из кареты и начала медленно прохаживаться у экипажа, то и дело бросая украдкой взоры на окно. у штатного особняка Георгия Петровича Сетянина произнёс Самир, впиваясь горящим взором в левое моложавое лицо полковника Литвинова, который сидел в кресле. Александру уже уведомил Амира, что Пётр Николаевич увечен и оттого не может вставать на ноги. В глазах Петра Николаевича появилось недоумённое выражение, и он удивлённо спросил: "Вы, меритинец?" Да, в ваше высокоблагородие, ответила Мир на чисто русском языке, не в родстве ли вы с князьями Сатиане, где глава рода Леонтамазовича Сатиани в каком-то роде. Я воспитывался в его доме, ответила Мир. В гостиной находились сестра полковника, и его племянница Екатерина и Александр. Литвинов окончательно опешил от слов молодого человека и попросил: "Прошу вас, милостивый государь, подойдите". После того как Амир остановился в трех шагах от полковника, Летвинов произнес в свой очень хорошо говорите по-русски. В доме Левана Томазовича говорили по-русски, я хорошо выучил язык. Как теперь поживает Леван Сатиани? У молодости я знал его, его жена. Летвинов запнулся и сглотнул ком в горле, тихо продолжал. И его жена Верико была невероятно красивой девушкой. К сожалению, Леван Тамазович умер прошлой осенью. Вы хотите сказать, Левана Сатиане был убит в своём дворце 4 месяца назад горными племенами сванов, с которыми мы несколько десятков лет дружим? На одном дыхании произнёс Амир, а его жена вымолвил глухо Литвинов замирая: Верикойв Лиановна Она полковник замялся, не в силах вымолвить страшную фразу. С ней всё в порядке, она живая, здоровая и теперь вдовствует. Ох, молодой человек, вы утешили меня, облегчённо молвил полковник. Однако фраза молодого человека вызвала в душе Литвинова трепетное давно забытое чувство, и Петру стало не по себе, словно ему не хватало воздуха. Полковник быстро расстегнул узкий ворот и галстук. которые стягивали его горло. Переведя взор в сторону окна, Литвинов заметил, что оконная рама чуть приоткрытая в гостиную, через нее вливался свежий воздух. Он и вернулся к племяннице и попросил: "Катенька милая, попроси слуг, чтобы меня пододвинули к окну. Что-то мне стало душно." "Я помогу", быстро предложила Мир. А Сатианя и Александр быстро приподняли кресло с немощным полковником и передвинули его ближе к окну. Петрины поблагодарил молодых людей и отвернулся от них, словно более не желая говорить с ними. Полковник впал в какую-то молчаливую задумчивость и лишь смотрел перед собой в одну точку, явно о чём-то напряжённо думая. Молодые люди почтительно отошли от Петра Николаевича и начали беседовать чуть в стороне с сестрой Александрой Екатерины и его матушкой. Через какое-то время взор Петра Везучий, туманный, невольно переместился за окно на улицу и остановился на темной карете у парадного крыльца, а далее на стройную женскую фигуру в грузинском ярко бордовом платье, стоящую у четверки лошадей. Его взгляд до того безразличный стал напряженным и взволнованным, ощущая, что ему все это мерещится, Петр, как будто в нереальном сне, сначала замер на миг. А затем, подчиняясь мощному порыву, опёрся на сильные руки и поднялся на ноги, передвинувшись всем телом к окну. Он быстро отодвинул занавеси, совершенно забыв про немощь в ногах, и приник к окну, изспепеляя высокую фигуру женщины диким взглядом. Она стояла к нему спиной, но её поза, поворот темно-волосой головы, укрытой небольшой грузинской шапочкой с вуалью, Ее тонкие руки показались ему невероятно знакомыми. Тядюшка, зачем вы поднялись? – воскликнул из пуга на Катенька, первый заметив его движение и пороверно подбегая к Литвинову. Доктор запретил вам вставать. Кто эта женщина? Там у кареты! – воскликнул хрипло Литвинов, не в силах оторвать нервного взгляда от окна. Словно отвечая на его вопрос, женщина в тот момент обернулась лицом, и Литвинов смертельно побледнел. Хотя нижняя часть лица женщины была скрыта под вуалью, Пётр узнал её. Прежде чем Амир успел ответить, Пётр Николаевич прохрипел: "Это она, она!" Полковник резко развернулся на больных ногах и попытался сделать несколько шагов в сторону двери, но его немощные ноги, которые были без движения уже очень долго, подвели, и он тяжело рухнул на пол. Катенька невольно попыталась удержать Мощное тело дяди, но ей это не удалось. Литвинов тут же резко приподнялся на коленях и попытался встать вновь. Что вы хотите сказать, дядя? взволнованно спросил Александр, также подходя к полковнику и помогая ему встать. Хротивные ноги, процидил в бешенстве Пётр Николаевич, тяжело опираясь на плечо племянника. Я заставлю вас встать. Дяде не надо. предлепитала в ужасе Катенька, доктор будет недоволен. Плевал я на его запреты, вспылил Литвинов, недовольно сверкая глазами на девушку. Мне надо идти, она же там. Я должен увидеть её вновь, как вы не понимаете. Вы хотите выйти на улицу, дядя? понив спросил Александр, усаживая полковника в кресло. Позовите её сюда, прошу вас, прошу, я хочу её видеть. уже возмолился Пётр Николаевич, понимая, что не может без посторонней помощи выйти, и это до крайности бесило его. "Кого?" спросила Катя. "Ту женщину, что стоит у кареты. Я знаю её", произнёс полковник, перевёл напряжённый взор на Сотиане, который внимательно смотрел на него, и спросил: "Эта дама путешествует с вами, Георгий Петрович?" "Да, это моя мать, Ериковна", кивнул Амир. чуть приблизившись к окну и бросая быстрые взгляды на улицу, я могу просить её прийти сюда, но боюсь, что она вряд ли захочет видеть вас вновь. Прошу вас, сударь, позовите её непременно. Скажите ей, что если она не придёт, себя я потребую, чтобы меня на руках вынесли к ней. После этого заявления Литвиново амир нахмурился, ощущая в своей душе некий трепет от слов полковника. Молодому человеку поддумалось, что Пётр Николаевич был не так уж равнодушен. К его матери много лет назад, как она говорила, раз сейчас он так горя нарывался на встречу к ней, ощущая, будто бальзам влился на сердце от слов его настоящего отца, Амир тихо вымолвил: "Я попытаюсь привести её, Пётр Николаевич". "Да, прошу вас, Георгий", воскликнул его дошевлённо Литвинов, нервно кусая губы. Только вы можете уговорить ее. Я чувствую это. Скажите ей непременно, что я очень жажду видеть ее и поговорить с нею.